Глава 8. Глаз молота. Они опоздали. Даже Аня, которую большинство людей называло бы глупой, это поняла собственными глазами, увидев этаж. Что это? Водная столица всегда такая адская? Руно вздрогнула, голос Хлои был тихим. Они стояли на краю холма у прохода, ведущего на двадцать четвертый этаж, и им открылось жуткое зрелище. Над ревущим морем синего пламени возвышались обгоревшие корни огромного дерева. Озеро в центре было заполнено горой кристальных осколков, под которыми могло быть погребено всё что угодно. Волны синего напалма не унимались, обдавая этаж жаром и отправляя в авантюриста к потоке горячего пара. Хлоя не приувеличила, когда сравнила этаж с садом. Стены и потолок были покрыты выбоинами, будто от них откусывали куски челюсти дракона пейзажа, который можно было принять за водный рай не было. Похоже, в этой пещере босс этажа побесился. Ручаюсь, что вы ничего подобного раньше не видели. Даже цубаки не могла прищурить незакрытые повязкой глаз, не отворачиваясь, смотря вниз. Картина была свидетельством отчаянной битвы, а не естественным бедствием. Сколько времени прошло с того боя? Минуты, часы, полдня? Амфис Амфисбену одолели? Ясно было только одно: Цубак и её спутницы явились слишком поздно, чтобы помочь сражавшимся авантюристам. Так, Лё должна быть на 20 этаже. Давайте быстрее спускаться, крикнула Аня, помотав головой, чтобы отбросить роящиеся в вразами вопросы, несмотря на глупость, она знала, что попытка понять, что здесь случилось, главной цели их не приведёт. В творящемся внизу аду уже никого не осталось, что на земле, что на воде, никто не смог бы дышать в этом пламени, а те, кто там остался, сгорели бы заживо. Поиск выживших будут пустой тратой времени. В реверан Ио услышали, что группа преследователей ледяного ветра отправилась на седьмой этаж. Столкновение с аномалией заставило Аню волноваться, лица её коллег стали напряжёнными. "Идея, конечно, правильная и хорошая, но здесь же всё разрушено. Нам негде спуститься. Что нам делать?" Хамура спросила Руноа. Собаке похлопала тупой стороной своего меча по плечу. "Похоже, придётся спускаться по склону холма. Что, Вы важни серьёзными? Хлоя недовольно прищёлкнула языком. В пещере нет ни одного монстра. Раз на нас не будут нападать, у нас получится. К тому же, мой с брат спускался в одиночку. Раз у него получилось, то и у нас получится. Мне, отмяк кажется. Неубедительный голос Ани не разлетелся по пещере. «А, к чёрт пося. Придётся идти так, наконец выкрикнула Руноа. Четверо девушек переглянулись и заглянули за край холма. Прорывая сквозь раскалённый пар, они оказались на склоне. Не используя руки, они побежали по почти вертикальной стене. Когда их ноги срывались вниз, они вонзали оружие в кристальный холм, чтобы удержаться. Хоть бесчисленное количество раз они почти срывались, поддерживая друг друга, авантюристы упорно шли к двадцать шестому этажу. Черт! Вельф рассёк двуручным мечом Мирмана. Однако сразу после того, как получеловек-плорыба умер, Новый мерман бросился на парня прямо сквозь падающий труп. Кузнец мог лишь выругаться. "Это что за издевательство? Им конца нет!" крикнул Вельф. "Их безумно много. Они нападают со всех сторон!" прокричали в ответ Вельфу Чигуса. Группа авантюристов двигалась по двадцать шестому этажу, едва сбежав из обрушившейся пещеры. Они были вынуждены бежать, сражаясь с бесконечным потоком монстров. Из-за того, что на двадцать пятом этаже случились беспрецедентные разрушения, монстры стали очень чувствительны к присутствию врагов. Авантюристы не успели перевести дух, как на них обрушилась стая яростных водных монстров. "Мы не должны с ними связываться. Это тратятся нахсел!" прокричав, Лили запустила стрелу в глаз лидера Мирманов. Подобные выстрелы от командиров группы и помощников, обычно не принимавших участия в бою, были крайне редкими. Главарь Мерманов, находившийся среди орды монстров, взревел, и на мгновение потерял возможность управлять подчинёнными. Авантюристы воспользовались этим замешательством. Как быть, если так пойдёт и дальше? У нас не будет времени на поиски Королечи Лапки. Бросив взгляд на Аишу, сражавшуюся с монстрами напавшими с фланга, Дафна убедилась, что путь к отступлению свободен. В этот момент на неё прыгнул дьявольский монстр, от которого девушка отбилась своим похожим на дубинку кинжалом, Не обращаю внимания на жидкость, пролившуюся из раны монстра по полу, Дафна бросилась бежать. Капли чего-то, пота, хотя об этом она не знала, упала с подбородка. Сколько раз вы уже это повторили? Когда мы спустились на 26-й этаж, было решено, что мы будем искать Бела. Знаю, знаю, и на разрушенный 25-й этаж мы вернуться не можем. Уж поверьте, я не хочу бросать вашего друга. Да и вас в этом не убедить. Но всё равно, Ндафна слили, Лили раздражённо приперались, в их взглядах читалось беспокойство. 26-й этаж сильно пострадал из-за катаклизма, случившегося на двадцать пятом этаже. Стены были покрыты трещинами, указывая на то, что они не справляются с оказанным на них давлением. Вода, бегущая в коридоре, залила пол, выйдя из устроенного для неё русла и промочила ноги авантюристов. Кусочки кристаллов рождали в раземе картины обрушивавшегося потолка. Казалось, лабиринт в любой момент может обрушиться им на головы. Жуткий рёв то ли пребывающих в замешательстве, то ли озлобленных монстров подогревал волнение авантюристов. В таком состоянии, без понимания того, где он находится, шансы его найти почти нулевые. Фух! Каждый раз, когда Лили заявляла, что нужно первым делом найти Беллу, Дафна всегда указывала ей на реальное положение вещей. Состояние группы после столкновения с боссом этажа вызывало серьёзное опасения. Разве они могут позволить себе поиски одинокого авантюриста в таком опасном пространстве? «И Эша, мы на этом этаже первый раз. Нужно ставить безопасность приоритет. Несмотря на то, что 26-й этаж считается частью водной столицы, для большинства вентиристов группы это совершенно иной мир. Несмотря на это, альянс семьи Гести проигнорировал обычные требования для путешествия на новый этаж и отправился вниз не раздумывая. Одного этого обстоятельства было достаточно, чтобы Дафна, которая изучала подземелья руководство с девизом "Неспешно, осторожно и разумно", не могла успокоиться. Прыжок прямо в пасть демонического подземелья был для неё сравним с безумием. Но даже споря и перекрикиваясь Лили, Давна не могла позволить себе перестать бежать. Было очевидно, что стоит ей остановиться, как её захлестнёт орда монстров. Нам остаётся только двигаться. На 24 этаж мы вернуться не можем, пока подземелье себя не восстановят. если она себя восстановит, так что молитесь, чтобы мы с ним столкнулись. Группа двинулась по главному пути этаже, ведущему вниз. Айша постоянно присматривала за вонтереристами и пыталась поднимать мораль, что облегчало волнение Дафны. В Дабаваке не слишком люблю полагаться на других. Но ледяной ветер должна быть на там же этаже, что и Бел. Амазонка вспомнила и о том, что эльфийка, обвинённая жителями Ривира в убийстве, должна быть там же. Для Айши вопросы виновности уже ничего не значил, если они встретятся с ней и Беллом и заставят её помочь группе, даже если заставлять придётся силой. Новантеристам появятся шансы пережить эту гонку. Именно эта мысль убедила Аишу броситься в безумную погоню за Беллом. К сожалению, в подземелье царил такой хаос, что планам Аиши не суждено было сбыться. Снова монстры! Даже для аномалий их слишком много. Чигуса несла на спине мекота, так и не пришедшую в себя, а Кассандра несла харухима. Оука и Вельф закричали, увидев новую стаю монстров. Монстры появились из прохода впереди, и теперь авантеристам пришлось свернуть с дороги. Словно нас преследует каждый монстр этого этажа, тяжело дышать, Чигуса высказала предположение, которое сама считала преувеличением. Однако она попала в точку. Все монстры этажа, а точнее, водные столицы, ринулись в группе авантюристов в поисках добычи. Словно в подтверждении этого жуткого предположения на поверхность воды вырвалось нечто огромное. Что? Кельпи? Но это монстр 27-го этажа. Удивлению Лиле не было предела, даже уши округлились глаза. Кельпи монстры, похожие на лошадей с синими гривами и шкурой. Они способны бегать по водной поверхности так же, как по твёрдой земле, как и сказала Лили, обычно они обитают на двадцать седьмом этаже. Эти прекрасные с виду монстры считаются одними из сильнейших водной столице. Он поднялся на этот этаж? В такой момент, наш ошеломлённая величественностью и силой нового врага, Лили закричала: Но этот крик был прерван целым хором воя монстров, раздавшимся в лабиринте. Ламия, водяной и Додор громко объявили о своём появлении. Все эти монстры обычно появляются не раньше 27-го этажа. Орда монстров? Массовая миграция? Быть такого не может, вскрикнула Дафна. Монстры были красными от крови, кое-где за них зацепились куски плоти. Вся эта плоть принадлежала вантеристам. Авантюристов высоких уровней, присоединившихся к охоте на ледяного ветра и сокрушённых клыками и к бедствия. А и другие члены группы не знали о случившейся внизу трагедии. Поглотив тела множества авантюристов и испив их крови, монстры стали ещё злее и яростней. Ещё крови, ещё плоти Продолжить пиршество. В поисках кровавых подношений орда монстров оставила 27 этаж позади и двинулась наверх. Что за чертовщина тут творится? О подземелья спроси. Нам и откуда знать? Разумеется, Лили и остальные ничего не подозревали. Айша, надеявшаяся найти укрытие в безопасной зоне, стала жутко раздражённая, осознав, что её планам не суждено сбыться. К счастью, из-за того, что подземелье перешло к восстановлению 25 этажа, на трёх этажах водной столица не рождала новых монстров. Впрочем, тех, которые здесь остались, было более чем достаточно, чтобы сокрушить группу авантюристов. Авантюристы побледнели, поняв, что даже если им удастся справиться с Кельпи, неизбежная смерть всё равно их окружает. Ого! Колени Вельфа задрожали от вида величественного Кельпи, бьющего копытом и треплющего синий гривой. Это был один из сильнейших представителей своего вида, его характеристики намного превосходят характеристики Вельфа и Вильфойки. Повышение уровня, много раз предоставлявшее им божественную защиту и даровавшее победу, сейчас было недоступно. Столкнувшись с монстром 27-го этажа, группа начала наталкиваться на стену, которую навыками авантириста второго уровня, вроде Вельфа и Оуки, не превзойти. <связывая> Попав под удар монстра, Вельф был отброшен. Ему удалось отразить прямой удар мечом, но он со спиной со стену. Раньше подобный удар бы не вызвал ничего, но из-за того, что стены треснули в разные стороны полетели обломки кристаллов. Черт. Вельф всё ещё уставший после боя с боссом этажа. Стиснул зубы и попытался подняться на кусок стены, покатился по полу, приковав к себе его внимание. Металлический синий свет не совпадал с цветами полупрозрачных кристаллов водной столицы. Естественный естественные редкие металлы, порождённые подземельем. Кусок металла был размером с отрезанный кулак, заключённый в синий кристалл. Скорее всего, он выпал из-за повреждений, полученных этажом. Из-за сильной кузнечной жилки Вельфо уставился на кусок руды, остановивший движение у его ног. Не может быть, Адамантет. Он прекрасно понял, насколько редкий перед ним образец. Чего расселся Игнис? Поднимайся! А, точно. Айша, сразившая кельпи, нетерпеливо прикрикнула на кузнеца. Когда тот с облегчением поднимался, он рефлекторно подхватил кусочек руды и бросился догонять товарищей. В этот момент раздался крик, крик кого-то из их группы. Кричал человек, окружённый монстрами чуть дальше по коридору. А кто-то пришёл с 27-го этажа? Это предположение Эйши оказалось верным. Члены группы бросились на помощь незнакомцу, отогнали монстров и спасли потенциальную жертву. «Вы же Взгляды Эзривера, господин Борс, вельфу лили увидели лицо мужчины, крупный авантюрист, Борс Элдер, тяжело дышал. Он представлял из себя жалкое зрелище. Мощное тело было покрыто ранами с головы до ног, одежда была красной от крови, несмотря на то, что никто бы не смог разобрать, принадлежит эта кровь самому Борсу или монстром, которых он убил. Повязка, которая обычно прикрывала левый глаз пропала, можно было подумать, что он потерял её где-то по пути. Сложно было представить, что ему в одиночку удалось зайти так далеко. Его руки и перчатки были разодраны и окрасились кроваво-чёрный цвет запекшейся крови, указывая на то, что ему пришлось бить кулаками о прочные панцири чешуёю. "Вы, ребята, семья Гести, вы выжили?" Борса Шарашина посмотрел на членов группы. От привычного высокомерия и бравады головы рявира не осталось и следа. В его тоне слышалась радость, словно он только что очнулся от кошмара. "Ты один? Что случилось с остальными членами отряда преследования?" Переполняемая беспокойством, Эша задала вопрос о том, что случилось на 27-м этаже. Борс едва мог шептать, его лицо стало мрачным. "Я единственный, кто остался. А остальные, они мертвы. Что? О чём вы говорите?" вы хоть понимаете, сколько авантюристов с вами отправилось? Не может быть, чтобы всех перебили. А ледяной ветер убил всех, кто попытался на неё напасть? Чигуса Первый нарушила воцарившееся молчание, следом давна Оука и Эша засыпали авантюриста градом вопросов. И они не могли опровергнуть сказанное борсом, но их лиц наполнились недоверием. Несколькими часами ранее двадцать седьмой этаж был залит кровью. Лазурный поток обогрится кровью. Огромное озеро на двадцать седьмом этаже стало багровым. Аномалия монстр, с которым я никогда ещё не сталкивался. Упало всех, кто со мной пошёл. Великое бедствие. Кассандра побледнела, а Борс содрогнулся, вспомнив о встрече с созданием, не принадлежавшим этому миру. Только Кассандра поняла, что это и было бедствие, о котором говорилось в её пророчестве.